Глава третья. В два сорок один, когда дневной скорый поезд на Лондон минута в минуту выходил из Ларбора, мисс Пим сидела под кедром на лужайке, задавая себе вопрос: не поступила ли она глупо? Но не придавая этому особого значения. В зал этом солнцем саду было очень приятно. Царила тишина, поскольку вторая половина дня по субботам отводилась для матчей, и колледж Анмаш весь целиком находился на крикетном поле. Где шла игра с Кумбом, соперничающим с ними за введение, расположенным в другой части графства. Если у них не было ничего другого у этих юных существ, по крайней мере, у них было разнообразие. Дистанция от кани живота до первого места на гольфетном поле огромна, но, похоже, они её с успехом преодолевали. Придя в комнату Мисс Пим после завтрака, Генриетта сказала, что если Лили останется на уикенд, она в всяком случае получит много новых впечатлений. Это очень славная и разнообразная компания, работать очень интересно, и Генриэта, конечно, была права. В каждое мгновение перед Люси открывался новый аспект этой необычной жизни. Во время ланча она сидела за столом преподавателей, ела блюда, про которые совершенно невозможно было сказать, из чего они приготовлены, но которые были сбалансированы до чуда диеты, и ближе знакомилась со составом преподавателей. Генрита сидела во главе стола и в абсолютном молчании быстро поглощала пищу. А мисс Люкс оказалась разговорчивой, угловатой, некрасивой, умна она была преподавателем теории и, как приличествовало теоретику, высказывала не только идеи, но и мнения. Мисс Рак преподавательница гимнастики у младших, рослая, здоровая, молодая, развощёкая напротив, не имела никаких идей вообще, а вызываемые ею мнения были просто отражением мнений мадам Лефевр. Мадам Лефевр, преподавательница балета, говорила редко, но уж если говорила, то голосом похожим на тёмно-коричневый бархат, и никто не прерывал её. Но в другом торце стала рядом со своей матерью сидела преподавательница гимнастики у старших, Фрекен Густавсон, который вообще не разговаривал. Люси обнаружила, что во время ланча её глаза то и дело останавливаются на Фрекен Густсовсе. В ясных светлых глазах хорошенькой шведки таилась какая-то лукавая улыбка, которая Люси сочла неотразимой. Тяжёлая мисс Хоч, умница мисс Люкс, туповатая мисс Рак, элегантная мадам Лефевр как выглядели они все в глазах высокой бледной шведки, которая сама была загадкой. Проведя таким образом ланч в раздумьях о шведке, Мисс Пим теперь ожидала появления девушки из Южной Америки. "Дэтера не принимает участие в играх", сказала Генриетта. "Так что я пойду её составить тебе компанию". Люси не нуждалась в том, чтобы ей составляли компанию, она привыкла быть в компании сама с собой. Ей это общество нравилось, но мысль о девушке из Южной Америки в английском колледже физического воспитания раздразила её. И когда Нэш, подбежав к Люси после ланча, сказал: Боюсь, вторую половину дня вам придётся провести в одиночестве, если вы не любительница крикета. Другая старшая бросила на бегу. Всё в порядке, Бо. Над тарт присмотрит за ней. Над тарт в переводе с английского ореховая пирожная, и тарт женщина лёгкого поведения в современном сленге. Вот и прекрасно, ответила Бо, настолько привыкшая к прозвищу, что оно утеряло свой прямой смысл и перестало казаться чем-то странным. Люсе очень хотелось увидеть Наттарта, и сидя в зале там с солнцем, саду и переваривая чудеса диеты, она раздумывала над этим именем. Нат могло происходить из бразильского. В современном сленге, кажется, это означало сумасшедшее или слабоумное, но Тарт, конечно же, нет. Одна из младших, пробегая мимо Люси по пути к навесу, где стояли велосипеды, одарила ее сверкающей улыбкой. И Люси вспомнила, что сегодня утром они встречались в коридоре.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 Она вытянула свои пухленькие ножки и с удовольствием посмотрела на сиявшую на солнце георгианскую махину старого дома на другой стороне лужайки, с сожалением на современные кирпичные пристройки к крыле, которые представляли собой его заднюю стенку в стиле Мэри Энн. Но всё же решила, что для современной моды ансамбль Лейса выглядит, пожалуй, достаточно приятно. Прекрасных пропорций аудитории в старом доме, аккуратные чистенькие маленькие спальни в крыльях, идеальная планировка и родовая махина гимнастического зала, скромно прячущаяся за всем этим. Прежде чем в понедельник она уедет, нужно посмотреть, как выполняют старшие гимнастические упражнения. В этом для неё будет двойное удовольствие. Удовольствие наблюдать за профессионалами, которые тренировками довели своё мастерство до последней грани совершенства. И несказанно удовольствие от сознания того, что никогда, никогда, сколько бы она ни шпим не прожила, ей не надо будет снова карабкаться на шведскую стенку. Из-за угла дома появилась фигура в ярком шёлковом платье в цветах и большой шляпе с широкими полями от солнца. Фигура была стройной и грациозной. Глядя, как она приближается, Люси поняла, что она бессознательно рисовала себе южноамериканку полной и перезрелой. Она поняла также, откуда произошла часть тарт и улыбнулась. Платья, которые студентки носили в Нэшвилл колледже, по строгим правилам Лейса не должны были быть в цветах, истоль открытыми, и никогда, ни в коем случае шляпы не должны были иметь такие большие поля для защиты от солнца. Добрый день, мисс Пим. Я Тереза Детеро. Мне так жаль, что я не слышала вчера вашей лекции. У меня были занятия в Ларборе. Дтера подчёркнуто грациозно, не спеша одним плавным движением сняла шляпу и бросила её на траву рядом с лющей. Всё в ней было плавным, текучим: голос, медлительной речью, тело, её движения, её тёмные волосы и её медово-коричневые глаза. Занятие? Класс танца для продовщиц. Так серьёзно, так точно, так плохо.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 Но, сказала Люсиевич, в Лондоне есть наверняка балетные школы бесконечно более высокого уровня, чем тот, который существует в колледже физического воспитания. О, для этого надо начинать с детства и иметь метье. Метье профессия, ремесло в переводе с французского. А я, у меня нет метье. Просто я люблю танцы. А потом вы будете учить, когда вернётесь в Бразилию, да? О нет, я выйду замуж, сказала Детера просто. Я приехала в Англию, потому что у меня была несчастная любовь. Он был восхитительный, но совсем не подходящий. Так что я приехала в Англию, чтобы оправиться от этой истории. Ваша мать очевидно англичанка? Нет, моя мать француженка. Моя бабушка англичанка. Я обожаю англичан. Вот до какой степени, она подняла изящную руку, вытянутой вперёд кистью, и коснулась её ребром своего горла.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 Откуда вы это знаете? – спросил удивившийся Люси. Он у нее на столике, в ее комнате. Фотография, я хочу сказать. И она очень континентальная. У нее нет восторженности. У немцев есть, заметила Люси. Они этим славятся. Не уравновешенный народ, объявила Детера, отметая тиртонскую расу. Шведы не такие. И все-таки я думаю, ей нравится, когда ей дарят цветы. Ну, конечно, она не выбрасывает их в окно.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 У нас в Бразилии много такого. Ветер, который дует ах, она открыла свои красные губки и сделала мягкий, как бы намекающий выдох, создаёт один тип человека. А ветер, который дует сх, она резко и зло выдохнула сквозь сжатые зубы, создаёт совсем другого человека. В Бразилии это разная высота, в Шотландии западный берег и восточный берег. Я наблюдала это во время пасхальных каникул. Вот и поняла про шотландек.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 Вы хотите сказать, кто-то поехал на каникулы в гости к другой и плохо вёл себя? Ведение соблазнённого любовника, украденных ложек, следов сигарет на мебели промелькнули в слишком живом воображении Люси. О, нет. Это случилось более 200 лет назад. Кланы Кэмболов и Шёртов в Шотландии уходят в со времён Средневековья. Здесь, по-видимому, намёк на попытки реставрации Шёртов на троне в XVIII веке. В глубоком снегу была устроена резня. Дэтэрэй изо всех сил подчеркнула слово резня. Лёся рассмеялась, думая, что кембылы до сих пор вынуждены жить под гренка, ограниченные люди эти кельты. Лёся так долго сидела, раздумывая над образу же мыслей кельтов, что на тарт повернулась и посмотрела на неё. Вы приехали, чтобы использовать нас как образцы, миспим? Люся объяснила, что они с Мисс Хоч старые друзья, и что её визит это просто приезд в гости. Да и вообще, добавила она, сомневаюсь, что в качестве образцов с точки зрения психологии студентки колледжа физического воспитания могут быть интересны. Да что вы? Почему? О, они слишком нормальные, слишком милые, слишком однотипные. Лёгкая тень весёлости мелькнула на лице Дтера. Первое появившееся на нём вообще выражение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 А, бо, у неё сильный характер, и потому быть может она меньше пострадала. Но разве можно назвать её дружбу с Инесс совершенно нормальной? Милый, конечно, добавила Детара поспешно, абсолютно безупречной, но нормальной нет. Эти ки отношения Давида и Иоанафана очень приятные, без сомнения, но, Детара поводила рукой, подбирая подходящее слово. Но они исключают очень многое. Иса апостолами то же самое, только их четверо. Апостолы: Маттиас, Веймарк, Люкас, Литл Джон. Их так прозвали в колледже из-за фамилий: Евангелист Матфей, Марк, Лука и Иоанн. А теперь поверьте, дорогая мисс Пим, они и думают вместе. У них четыре комнаты на чердаке. Она кивком указала на четыре окна под крышей одного из крыльев дома. И если вы попросите одну из них одолжить вам булавку, она ответит: "У нас их нет". Но есть ещё мисс Дейкерс. Что, по вашему мнению, не в порядке с мисс Дейкерс? Задержалась в развитии, сухо ответила Детера. Чепуха, воскликнула Люси, решив отстаивать свою точку зрения. Счастливая, простая, без комплексов в создании, наслаждающаяся самой собой и всем миром вокруг, совершенно нормальная. Над Тартни оживлённо улыбнулась и улыбка её была открытой и искренней. Хорошо, мисс Пим. Я отдаю вам Дейкерс. Но я напоминаю, что это последний семестр, так что всё оказывается необыкновенно преувеличенным. Все хоть чуть-чуть, самую капельку но сумасшедшие. Нет, нет, правда, уверяю вас. Если студентка бы излива по природе, в этом семестре она трусит в 1000 раз больше. Если она амбициозна, её амбиции превращаются в страсти и так далее. Мисс Детара приподнялась, резюмируя сказанное. Они ведут ненормальную жизнь. нельзя ожидать, чтобы они были нормальными.